Глава 10. Отношения партнеров по бизнесу. Несмотря на то, что занятие бизнесом вытекает из индивидуальных устремлений предпринимателя, в процессе его деятельности возникают проекты, которые можно сделать только сообща, объединив усилия с одним или с группой других предпринимателей. В этих проектах можно не только получить повышенную прибыль, но и поставить свой бизнес на более высокий уровень, осилить те задачи, которые невозможно поднять в одиночку. К сожалению, как показывает практика, осуществление таких проектов удается гораздо реже, чем того хотелось бы. Почему? Возьмем типичный пример. Два деловых человека объединяются для совместной реализации проекта. Но поскольку бизнес невозможно взвесить на аптекарских весах и разделить поровну, Через некоторое время одному из них начинает казаться, или это происходит на самом деле, что он вкладывает в проект гораздо больше сил и средств, чем его деловой партнер. Поэтому он предлагает пересмотреть условия получения прибыли с равных долей на другие. Допустим, теперь первый станет получать 70%, а второй 30%. Далее уже все предсказуемо. За этим следует накопление внутреннего недовольства друг другом и развал предприятия. В результате чего теряет не только тот, кто действительно или якобы вкладывал в это дело меньше, но и, соответственно, тот, кто вкладывал или так ему казалось, больше, то есть теряют оба. Если отбросить все частности и конкретные детали и рассмотреть ситуацию поглубже, то окажется, что чаще всего мешает осуществлению совместных проектов такое человеческое качество, которое в православной традиции называют Гордостью или гордыней. Гордыне органически присущ дух соперничества. Причем, чем меньше человек замечает ее в себе, тем сильнее он обнаруживает и ненавидит ее в других. Гордость – это всегда вражда. Она сама вражда. Гордость не Бога, а себя считает самостоятельной и единственной причиной всего хорошего, что есть в тебе и вокруг тебя. Вот как определяет это качество словарь Даля «Гордый, надменный, высокомерный, кичливый, надутый, зазнающийся, кто ставит себя самого выше других». Еще в Ветхом Завете мы прочтем «Начало греха – гордость». Гордость возникла в мире раньше всех прочих грехов, раньше человеческой истории и совершенно справедливо считается корнем того древа, на котором произрастают и ветвятся все мыслимые и немыслимые человеческие прегрешения, большие и маленькие. Этот нечистый дух говорит о гордости святой Ефрем Сирин, изворотлив и многообразен. Почему употребляет всякие усилия возобладать всеми и каждому, каким кто не идет путем, ставит на оном сеть? Мудрого уловляет мудростью, крепкого – крепостью, богатого – богатством благообразного красотою, красноречивого краснословием, имеющего хороший голос, приятностью голоса, художника искусством, оборотливого оборотливостью. Вкратце, история возникновения гордости такова. Прежде видимого мира и человека, Бог сотворил мир духовный, невидимый, мир ангелов. Ангелы, как и впоследствии человек, были сотворены со свободной волей, и все они должны были свободно определиться в любви к своему Создателю. Но нашелся среди них светлый ангел под именем Деница, который посчитал себя таким красивым, таким могущественным, что сам захотел стать, как Бог. И как только он так подумал, в его душе возникла ненависть и вражда к Богу, в ней зародилось зло. А поскольку ничто злое не может принадлежать Всевышнему, восставший против своего Творца Деница отпал от Бога. К тому же он увлек за собой множество других ангелов. В тот момент он перестал быть ангелом и стал дьяволом, а соблазненные им ангелы стали бесами. Таковы древнейшие истоки возникновения гордости. Дьявол же стал соблазнителем первых людей Адама и Евы, прелестя их возможностью быть как боги. С тех пор, в поврежденном грехопадении мире, гордость проявляется во всех своих разнообразных видах. От неспособности немощного человека просить о необходимой помощи до грандиозного желания другого своей мощью перевернуть и переустроить весь мир, по поэлику гордец полагает, что уж он-то устроит мир гораздо лучше Бога. Чем интенсивнее выражена в человеке гордость, тем на большее он считает себя имеющим право, и, не колеблясь, добивается осуществления своих прав. По сути, гордость и есть та самая субъективная, неправедная мера справедливости, живущая в каждом из нас. Те, кто избавился от гордости и стяжал смирение, о справедливости уже не говорят никогда. Любовь все терпит, все покрывает, всему верит. В применении к нашему примеру о совместном бизнесе Чем горделивее человек, тем больше ему будет казаться, что его вклад в партнерское дело весомее, а следовательно и воздаяние должно быть значительнее. Но если любовь и смирение – это те качества, которые объединяют и притягивают людей, то гордыня, самомнение и эгоизм разъединяют, они отталкивают людей одного от другого, как отталкиваются друг от друга однополисные магниты. Гордыня – это всегда нежелание понять кого-либо, уступить слабому, протянуть ему руку помощи, поддержать, а иногда просто смириться и не заметить чужой немощи. Гордыня – это то, что мешает человеку быть не только сильным, но и при этом щедрым. Ведь если ты так силен, как полагаешь, щедро делись своей силой с другими, а не мелочись, высчитывая, сколько тебе не додали денег или благодарности. Естественно, что такое поведение резко отличается от доброжелательного, разумного, бережного и благодарного отношения к своим деловым партнерам. Как ни странно, в деловом сотрудничестве примитивная арифметика работает плохо. И выиграть, и получить больше способен тот, кому хватает мудрости смотреть в перспективу. Все святые отцы пишут о том, что как много бы ни читал человек о гордыне, распознать ее в себе чрезвычайно сложно, потому что она скрывается под разными, иногда весьма благородными личинами. Крепко наблюдая за проявлениями гордости, она проявляется незаметно, особенно в огорчении и раздражительности на других из-за самых неважных причин, советует святой праведный Иоанн Кронштадтский. А вот афоризм, который традиционно приписывают Ларашфуко. «О гордости тысячи обличий, но самое искусное и самое обманчивое из них – смирение». Да, как ни странно, гордость умеет надевать и маску добродетели. Истинное смирение способно разрешить проблемы, кажущиеся неразрешимыми, восстановить отношения, кажущиеся неподлежащими восстановлению добиться недостижимого наладить то что по человеческим меркам наладить уже невозможно гордый человек всегда боится что смирившись перед другими он может потерять свое лицо свое достоинство но достоинство гордеца ложное и нельзя потерять то чего не имеешь истинное достоинство имеет только смиренный в истории русского предпринимательства Есть очень яркий пример, показывающий нам ложное достоинство человека гордого и истинное достоинство человека смиренного. Речь идет о Николае Александровиче Алексееве, происходящем из славной династии купцов Алексеевых, владельцев золотоконительного производства, шерстомойных фабрик, хлопкоочистительных заводов, конных заводов, овцеводческих хозяйств и меднопрокатных и кабельных линий. К слову сказать, во всех своих производствах они были новаторами, применяющими самые передовые технологии того времени. В 1885 году Николая Александровича Алексеева выбрали городским головой. То, что он успел сделать на своем посту по благоустройству Москвы, заслуживает самого глубочайшего уважения. Вспоминают, что Николай Александрович обладал горячим темпераментом, сильной волей, решительностью не терпел проволочек откладывания и рассмотрения вопроса на какой бы то ни было срок. На заседаниях Думы, если какой-то вопрос не находил сочувствия у большинства, Николай Александрович заявлял, «Я нахожу, что предложение необходимо привести в исполнение, а если господа гласные отвергнут его, то заявляю, что оно будет произведено из моих личных средств». Особенно памятна среди его деяний история создания психиатрической больницы на Канадчиковой даче. Увидев, в каком плачевном состоянии и тесноте находились душевнобольные в существующих лечебницах, Николай Александрович объявил сбор пожертвований, и вскоре была набрана большая сумма. Кстати, любой благотворительный сбор Алексеев начинал с себя. Он первый внес в это предприятие 350 тысяч рублей. Когда же обратились за помощью к известному богачу Т, известному, увы, своей скупостью, он пожертвовал 10 тысяч. При встрече с ним Алексеев сказал, «Как же вы меня обидели, Иван Сергеевич!» «Это чем же?» — нахмурился Т. «Ну как же? Столь богатый человек, а выписали чек всего на десять тысяч. Выписали хотя бы на пятьдесят, я бы вам в ножке поклонился». Не сомневаясь, что поклон в ножке — это лишь фигура речи, Т. съязвил. «Да за то, чтобы увидеть, как городской голова кланяется мне в ножке, действительно пятидесяти тысяч не жалко». Каково же было его удивление, когда Алексеев, как был в белом фраке и белых брюках, при стечении народа, бухнулся перед ним на колени и продолжал стоять до тех пор, пока не принесли перо и чернильницу, и сконфуженный богатей не подписал чек на оговоренную сумму, а затем поспешно ретировался из собрания. В этой истории все произошло как по Евангелию. Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Надо заметить, что также мешает партнерскому бизнесу и излишняя доверчивость. Можно было бы написать целые тома о том, как портятся отношения между соратниками или даже хорошими друзьями, когда между ними встают деньги. Рассматривая историю предпринимательства в нашей стране, мы говорили о том, что был период, когда честному купеческому слову верили и без бумажных расписок. Но не стоит забывать, что это было во время хорошо развитых отношений в купеческом сословии. Отношения между совладельцами дела регулировались тогда по особым правилам. Сегодня эти правила не работают. И известно множество примеров, когда данные взаймы на дружеском доверии, деньги невозможно получить назад. В этих случаях предпринимателю приходится делать для себя нелегкий нравственный выбор – простить долг или же вернуть деньги какими-то насильственными методами. Чтобы не оказаться в такой ситуации, гораздо лучше вообще не вводить в соблазн и искушение своего товарища. Еще в древнем Израиле Существовало множество форм расписок, разводных писем и прочих бумаг для того, чтобы регулировать механизмы денежных отношений между людьми на юридической основе. С тех пор в этом отношении мы шагнули далеко вперед, и в данном случае не стоит пренебрегать благами цивилизации. В желании же искать правых и виноватых в таких ситуациях лучше вспомнить слова из Евангелия от Матфея. «Горе миру от соблазнов» ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Христиане, и особенно святые, всегда знали эту удобосклоняемость ко греху человеческой природы. Человек, который ведет себя совершенно достойно и праведно в отсутствии соблазна, вдруг может сделать нечто такое, что и сам от себя не ожидает. Не случайно, В молитве Отче наш, которую заповедовал нам Сам Спаситель, есть прошение «И не введи нас во искушение». Разумеется, понимается оно не в том смысле, что Господь способен специально вводить людей во искушение, но в том, что Он может помочь не впасть в искушение, если видит нашу немощь. А в обычных совместных проектах оградить от искушения может простой договор, имеющий юридическую силу, оговаривающий права и обязанности каждой стороны».